Глава 32. Чтобы до такой степени известное тебе, многократно, вдоль и поперек известное, могло так выворотиться и стать совсем новым и чужим, Донцова все-таки не представляла. 30 лет она уже занималась болезнями других людей. Добрых 20 сидела у рентгеновского экрана, читала на экранах, читала на пленке, читала в искаженных умоляющих глазах, сопоставляла с анализами, с книгами, писала статьи, спорила с коллегами, спорила с больными. И только все непреложнее становились ей свой опыт и своя выработанная точка зрения. Все связнее медицинская теория. Была и теология, и патогенез, симптомы, диагноз, течение, лечение, профилактика и прогноз. А сопротивление, сомнения и страхи больных, хотя и были понятными человеческими слабостями и вызывали сочувствие врача, но при взвешивании методов они были нули. В логических квадратах им не оставлено было места. До сих пор все человеческие тела были устроены абсолютно одинаково. Единый анатомический атлас описывал их. Одинакова была и физиология жизненных процессов, и физиология ощущений. Все, что было нормальным и что было отклонением от нормального, разумно объяснялось авторитетными руководствами. И вдруг в несколько дней ее собственное тело вывалилось из этой стройной системы. Ударилась о жесткую землю и оказалась беззащитным мешком, набитым органами. Органами, каждый из которых в любую минуту мог заболеть и закричать. В несколько дней все выворотилось наизнанку. И составленное по-прежнему из изученных элементов стало неизученно и жутко. Когда сын ее еще был маленьким мальчиком, они смотрели с ним картинки. Самые простые домашние предметы. Чайник, ложка, стул. Нарисованные из необычной точки были неузнаваемы. Таким же неузнаваемым выглядел теперь ей ход ее собственной болезни и ее новое место в лечении. Теперь уже не предстояло ей быть в лечении разумной направляющей силой, но отбивающимся безрассудным комком. Первое приятие болезни раздавило ее, как лягушку. Первое сживание с болезнью было невыносимо. Опрокидывался мир, опрокидывался весь порядок мировых вещей. Еще не умерев, уже надо было бросить и мужа, и сына, и дочь, и внука и работу, хотя именно эта самая работа будет теперь грохотать по ней и через нее. Надо было в один день отказаться от всего, что составляло жизнь, и бледно-зеленой тенью потом еще сколько-то мучиться, долго не зная, до конца ли она домрет или вернется к существованию. Никаких, кажется, украшений, радостей и празднеств не было в ее жизни. Труд и беспокойство, труд и беспокойство. Но до чего же, оказывается, была прекрасна эта жизнь? И как до вопля невозможно было с ней расстаться? Все воскресенье уже было ей не воскресенье, а подготовка своих внутренностей к завтрашнему рентгену. В понедельник, как договорились, в четверть десятого, Дармидон Тихонович в их рентгеновском кабинете вместе с Верой Гангард и еще одной из ординаторок потушили свет и начали адаптироваться к темноте. Людмила Афанасьевна разделась, зашла за экран. Беря от санитарки первый стакан барьевой взвеси, она проплеснула неловко. Оказалось, что ее рука, столько раз тут же в резиновых перчатках, твердо выминавшая животы, трясется. И все известные приемы повторили над ней. Щупание, выминание, поворачивание, подъем рук, вздохи. Тут же опускали стойку, клали ее и делали снимки в разных проекциях. Потом надо было дать время контрастной массе распространиться по пищевому тракту дальше, а рентгеновская установка не могла же пустовать, и ординатор пока пропускала своих очередных больных. И Людмила Афанасьевна даже подсаживалась ей на помощь, но плохо соображала и не помогла. Снова подходило ей время становиться за экран, пить барий и ложиться под снимок. Только просмотр не проходил в обычной деловой тишине с короткими командами, а Орещенко все время подшучивал то над своими молодыми помощницами, то над Людмилой Афанасьевной, то над собой. Рассказывал, как его еще студента вывели из молодого тогда МХАТа за безобразие. Была премьера власти тьмы, и Аким так натурально сморкался и так ануче разворачивал, что Дармедон с приятелем стали шикать. И с тех пор, — говорил он, — каждый раз вам хате боится, чтоб его не узнали и опять не вывели. И все старались побольше говорить, чтоб не такие томительные были паузы между этими молчаливыми рассматриваниями. Однако Донцова хорошо слышала, что Гангард говорит через силу, сухим горлом, ее-то она знала. Но так ведь Людмила Афанасьевна и хотела. Вытирая рот после бариевой сметаны, она еще раз объявила — — Нет, больной не должен знать всего. Я так всегда считал и сейчас считаю. Когда вам надо будет обсуждать, я буду выходить из комнаты. Они приняли этот порядок, и Людмила Афанасьевна выходила, пыталась найти себе дело то с рентгенолаборантами, то над историями болезней. Дел много было, но ни одного из них она не могла сегодня допонять. И вот снова звали ее, и она шла с колотящимся сердцем, что они встретят ее обрадованными словами, Верочка Гангарт облегченно обнимет и поздравит. Но ничего этого не случалось. Основой были распоряжения, повороты и осмотры. Подчиняясь каждому такому распоряжению, Людмила Фанасьевна сама не могла над ним не думать и не пытаться объяснить. По вашей методике, я же вижу, что вы у меня ищете, все-таки вырвалась у нее. Она так поняла, что они подозревают у нее опухоль не желудка и не на выходе из желудка но на входе. А это был самый трудный случай, потому что требовал бы при операции частичного вскрытия грудной клетки. — Ну, Лючка, гудел в темноте Орещенков, — ведь вы же требуете раннего распознания, так вот методика вам не та. Хотите месяца три подождем, тогда быстрее скажем. Нет уж, спасибо вам за три месяца. И большой главный рентгенограммы, полученной к концу дня, она тоже не захотела смотреть. Потеряв обычные решительные мужские движения, она, смяклая, сидела на стуле под верхней яркой лампой и ждала заключительных слов Орещенкова. Слов, решения, но не диагноза. — Так вот, так вот, уважаемый коллега, — доброжелательно растягивал Орещенков, — мнения знаменитостей разделились. А сам из-под угловатых бровей смотрел и смотрел на ее растерянность. Казалось бы, от решительной, непреклонной Донцовой можно было ждать больше силы в этом испытании. Ее внезапная обмяклость еще и еще раз подтверждала мнение Орещенкова, что современный человек беспомощен перед ликом смерти, что ничем он не вооружен встретить ее. — И кто же думает хуже? — силилась улыбнуться Донцова. — Ей хотелось, чтоб не он. Орещенков развел пальцами. — Хуже, — думают, — ваши... дочки. Вот как вы их воспитали. А я у вас все же лучшего мнения. Небольшой, но очень доброжелательный изгиб выразился углами его губ. Гангард сидела бледная, будто решение ждала себе. — Ну, спасибо, — немного легче стало Донцовой. — И... что же? Сколько раз за этим глотком передышки ждали больные решения от нее. И всегда это решение строилось на разуме, на цифрах. Это был логически постигаемый и перекрестно проверенный вывод. Но какая же бочка ужаса еще таилась, оказывается, в этом глотке? — Да что ж, Ледочка, — успокоительно ракотал Рещенков, — мир ведь несправедлив. Были бы вы не наши, мы бы вот так сейчас с альтернативным диагнозом передали бы вас хирургом, а они бы там что-нибудь резанули. По пути что-нибудь бы выхватили. Есть такие негодники, что из брюшной полости никогда без сувенира не уйдут. Резанули бы. И выяснилось, то ж тут прав, но вы ведь наша. И в Москве, в институте рентгенорадиологии, наши Леночка и Серёжа там. Так вот, что мы решили, поезжать к вы туда. Угу. Они прочтут, что мы им напишем. Они вас и сами посмотрят. Число мнений увеличится. Если надо будет резать, тогда мы режут лучше. И вообще там все лучше. А? Он сказал, если надо будет резать. Он хотел выразить, что, может, и не придется. Или нет, вот что. Нет, хуже. То есть, — сообразила Донцова, — операция настолько сложна, что вы не решаете сделать ее здесь? Да нет же, ну нет. — нахмурился и прикрикнул Орещенков. — Не ищите за моими словами ничего больше сказанного. Просто мы устраиваем вам... Как это? Блад. А не верите? — Он кивнул на стол. — Берите пленку и смотрите сами. Да, это было так просто. Это было руку протянуть и подвластно ее анализу. «Нет — Нет-нет, — отгородилась Донцова от рентгенограммы. — Не хочу. Так и решили. Поговорили с главным. Донцова съездила в республиканский Минздрав. Там почему-то нисколько не тянули, а дали ей и разрешение, и направление. И вдруг оказалось, что, по сути, ничто больше уже не держит ее в городе, где она проработала 20 лет. Верно знала Донцова, когда ото всех скрывала свою боль. Только одному человеку объяви, и все тронется неудержимо, и от тебя ничего уже не будет зависеть. Все постоянные жизненные связи, такие прочные, такие вечные рвались и лопались, не в дни даже, а в часы. Такая единственная и незаменимая в диспансерии и дома, вот она уже и заменялась. Такие привязанные к земле, мы совсем на ней и не держимся. И что же теперь было медлить? В ту же среду она шла в свой последний обход по палатам с Гангард, который передавала заведование лучевым отделениям. Этот обход у них начался утром, а шел едва ли не до обеда хотя танцова очень надеялась на Верочку, и всех тех же стационарных знала Гангард, что и Донцова, но когда Людмила Афанасьевна начала идти мимо койк больных с сознанием, что вряд ли вернется к ним раньше месяца, а, может быть, не вернется совсем, она первый раз за эти дни просветлилась и немного окрепла. К ней вернулись интерес и способность соображать. Как-то сразу отшелушилось ее утреннее намерение Скорее передать дела, скорее оформить последние бумаги и ехать домой собираться. Так привыкла она направлять все властно, сама, что и сегодня ни от одного больного не могла отойти, не представив себе хоть месячного прогноза. Как потечет болезнь, какие новые средства понадобятся в лечении, в каких неожиданных мерах может возникнуть нужда. Она почти как прежде, почти как прежде ходила по палатам. И это были первые облегченные часы, В заверте ее последних дней она привыкала к горю. А вместе с тем шла она и как-то лишенная врачебных прав, как дисквалифицированная за какой-то непростительный поступок, к счастью, еще не объявленной больным. Она выслушивала, назначала, указывала, смотрела мнимо взглядом на больную, а у самой холодок тек по спине, что она уже не смеет судить жизнь и смерть других что через несколько дней она будет такая же беспомощная и поглупевшая лежать в больничной постели, мало следя за своей внешностью, и ждать, что скажут старшие и опытные, и бояться болей. И, может быть, досадовать, что легла не в ту клинику. И, может быть, сомневаться, что ее не так лечат. И как о счастье самому высшем мечтать о будничном праве быть свободной от больничной пижамы и вечером идти к себе домой. Это все подступало и, опять-таки, мешало ей соображать с обычной определенностью. А Вера Корнильевна безрадостно принимала бремя, которого совсем не хотела такой ценой, да и вообще-то не хотела. Мама. Не пустое было для Веры слово. Она дала Людмиле Афанасьевне самый тяжелый диагноз из трех. Она ожидала для нее изнурительной операции, которой та, подточенная хронической лучевой болезнью, могла и не вынести. Она ходила сегодня с ней рядом и думала, что, может быть, это в последний раз. И ей придется еще многие годы ходить между этих коек и всякий день щемяще вспоминать о той, кто сделал из нее врача. И незаметно снимала пальцем слезинки. А должна была Вера сегодня, напротив, как никогда четко предвидеть и не упустить задать ни одного важного вопроса. Потому что все эти полсотни жизни первый раз полной мерой ложились на нее, и уже спрашивать будет не у кого. Так в тревоге и рассеянии тянулся их обход полдня. Сперва они прошли женские палаты, потом всех лежащих в лестничном вестибюле и коридоре. Задержались, конечно, около Сибгатова. Сколько же было вложено в этого тихого татарина? А выиграны только месяцы оттяжки, да и месяцы какие. Этого жалкого бытия в неосвещенном, непроветренном углу вестибюля. Уже не держал Сибгатова крестец. Только две сильных руки, приложенных сзади к спине, удерживали его вертикальность. Вся прогулка его была. Перейти посидеть в соседнюю палату и послушать, о чем толкуют. Весь воздух, что дотягивалось из дальней форточки. Все небо — потолок. Но даже из-за эту убогую жизнь, где ничего не содержалось, кроме лечебных процедур, свары санитарок, казённой еды до да игры в домино, даже за эту жизнь, зияющую спиной на каждом обходе, светились благодарностью его изболелые глаза. И Донцова подумала, что если свою обычную мерку отбросить, а принять от Себгатова, так она еще счастливый человек. А Себгатов уже слышал откуда-то, что у Людмила Фанасьевна сегодня последний день. Ничего не говоря, они гляделись друг в друга, разбитые, но верные союзники, перед тем, как хлыст победителя разгонит их в разные края. «Ты видишь, шараф?» — говорили глаза Донцовой. «Я сделала, что могла. Но я ранена и падаю тоже». «Я знаю, мать», — отвечали глаза татарин. «И тот, кто меня родил, не сделал для меня больше. А я вот спасать тебя не могу». Сахмаджан Ахмаджаном исход был блестящий. Незапущенный случай, все сделано точно по теории, и точно по теории оправдывалось. Подсчитали, сколько он облучен, и объявила ему Людмила Афанасьевна, «Выписываешься». Это бы с утра надо было. Чтобы дать знать старшей сестре, успели бы принести его обмундирование со склада. Но и сейчас Ахмаджан уже безо всякого костыля бросился вниз к Мите. Теперь и вечера лишнего он тут бы не стерпел, На этот вечер его ждали друзья в старом городе. Знал и Вадим, что Донцова сдает отделение и едет в Москву. Это так получилось. Вчера вечером пришла телеграмма от мамы в два адреса, ему и Людмиле Афанасьевне, о том, что коллоидное золото высылается их диспансеру. Вадим сразу поковылял вниз. Донцова была в Минздраве, но Вера Корнильевна уже видела телеграмму, поздравила его и тут же познакомила с Эллой Рафаиловной, их радиологом, которая и должна была теперь вести курс его лечения, как только золото достигнет их радиологического кабинета. Тут пришла и разбитая Донцова. Прочла телеграмму и, сквозь потерянное свое выражение, тоже старалась бодро кивать Вадиму. Вчера Вадим радовался безудержно, заснуть не мог, но сегодня к утру раздумался. А когда ж это золото довезут? Если б его дали на руки маме, уже сегодня утром оно было бы здесь. Будут ли его вести три дня или неделю? Этим вопросом Вадим и встретил подходящих к нему врачей. На днях, конечно, на днях, сказала ему Людмила Афанасьевна. Но про себя-то знала она эти дни. Она знала случай, когда другой препарат был назначен Московским институтом для рязанского диспансера, но девчонка на сопроводиловке надписала Казанскому. А в министерстве, без министерства тут никак, Прочли казахскому и отправили в Алмату. Что может сделать радостное известие с человеком? Те же самые черные глаза, такие мрачные в последнее время, Теперь блистали надеждой. Те же самые припухлые губы, уже в непоправимо косой складке, Опять выровнялись и помолодели. И весь Вадим Побритый, чистенький, подобранный, вежливый, Сиял, как именинник, с утра обложенный подарками. Как мог он так упасть духом, так ослабиться, волей последние две недели? Ведь в воле спасение, в воле все. Теперь гонка. Теперь только одно, чтобы золото быстрее пронеслось свои три тысячи километров, чем свои тридцать сантиметров проползут метастазы. И тогда золото очистит ему пах, оградит остальное тело. А ногой, ну, ногой бы можно и пожертвовать. Или, может быть, какая наука, в конце концов, может совсем запретить нам веру, По пятна, распространяясь, радиоактивное золото излечит и саму ногу. В этом была справедливость, разумность, чтобы именно он остался жив. А мысль примириться со смертью, дать черной пантере себя загрызть, была глупа, вяла, недостойна. Блеском своего таланта он укреплялся в мысли, что выживет, выживет. Полночи он не спал от распирающего радостного возбуждения, представляя, что может сейчас делаться с тем свинцовым бюксиком, в котором везут ему золото, в багажном ли оно вагоне, или везут его на аэродром, или оно уже на самолете. Он глазами возносился туда, в три тысячи километров темного ночного пространства, и торопил, торопил, и даже Ангелов бы кликнул на помощь, если бы Ангелы существовали. Сейчас на обходе он с подозрением следил, что будут делать врачи. Они ничего худого не говорили, даже лицами старались не выражать, но щупали. Щупали, правда, не только печень, а в разных местах и обменивались какими-то незначительными советами. Вадим отмеривал, не дольше ли они щупают печень, чем все остальное. Они видели какой-то пристальный, настороженный, больной. И совсем без надобности ходили пальцами даже на селезенку. Но истинная цель их натаренных пальцев была проверить, насколько изменена печень. Никак не удалось бы быстро миновать Ирусанова. Он ждал своего спецпайка внимания. Он в последнее время очень подобрел к этим врачам. Хотя и незаслуженные, и недоценты, но они его вылечили, факт. Опухоль на шее теперь свободно побалтывалась, была плоская и небольшая. Да, наверное, с самого начала такой опасности не было, как раздули. Вот что, товарищи, заявил он врачам. — Я от уколов устал, как хотите. Уже больше двадцати. Может, хватит, а? Или я дома докончил бы? Кровь у него действительно была совсем неважная, хотя переливали четыре раза. И желтый, заморенный, сморщенный вид. Даже тюбитейка на голове стала как будто большая. В общем, спасибо, доктор. Я тогда вначале был неправ, — честно объявил Русанов Донцовый. Он любил признавать свои ошибки. Вы меня вылечили и... Спасибо. Донцова неопределенно кивнула. Не от скромности так, не от смущения, а потому что ничего он не понимал, что говорил. Еще ожидали его вспышки опухолей во многих железах. И от быстроты процесса зависело, будет ли вообще он жив через год. Как, впрочем, и она сама. Она и Гангард жестко щупали его подмышками и над ключичной области. Урсанов даже поеживался, так сильно они давили. «Да там нет ничего», — уверял он. Теперь-то ясно было, что его только запугивали этой болезнью. Но он стойкий человек, и вот легко ее перенес. Этой стойкостью, обнаруженной в себе, он особенно был горд. — Тем лучше. Но надо быть очень внимательным самому, товарищу Русанов, — внушила Донцова. — Дадим вам еще укол или два, и, пожалуй, выпишем. Но вы будете являться на осмотр каждый месяц. А если сами что-нибудь где-нибудь заметите, то и раньше. Однако повеселевший Русанов из своего-то служебного опыта понимал, что эти обязательные явки на осмотр — простые галочные мероприятия, графу заполнить. И сейчас же пошел звонить домой о радости. Дошла очередь до Костоглотова. Этот ждал их со смешанным чувством. Они же его как будто спасли, они же его и погубили. Мед был с дегтем равно смешан в бочке, И ни в пищу теперь не шел, ни на смазку колес. Когда подходила к нему Вера Корнильевна одна, это была Вега. И о чем бы по службе она его не спрашивала, и что бы ни назначало, он смотрел на нее и радовался. Он почему-то последнюю неделю полностью простил ей то колечение, которое она настойчиво несла его телу. Он стал признавать за ней как будто какое-то право на свое тело, и это было ему тепло. И когда она подходила к нему на обходах, то всегда хотелось погладить ее маленькие руки или мордой потереться о них, как пес. Но вот они подошли вдвоем, и это были врачи, закованные в свои инструкции, и Элик не мог освободиться от непонимания и обиды. — Ну как? — спросила Донцова, садясь к нему на кровать. А Вега стояла за ее спиной и слегка-слегка ему улыбалась. К ней опять вернулось это расположение или даже неизбежность, всякий раз при встрече хоть чуть-чуть до улыбнуться ему. Но сегодня она улыбалась, как через пелено. — Да неважно! — устало отозвался Костоглотов, вытягивая голову из свешенного состояния на подушку. — Еще стало у меня от неудачных движений как-то сжимать вот тут, в средостении. — Вообще чувствую, что меня залечили. Прошу кончать. Он не с прежним жаром этого требовал. Говорил равнодушно, как одели чужом и слишком ясным, чтобы еще настаивать. Да Донцова что-то и не настаивала. Устала и она. Голова ваша, как хотите. Но лечение не кончено. Она стала смотреть его кожу на полях облучения. Пожалуй, кожа уже взывала об окончании. Поверхностная реакция могла еще и усилиться после конца сеансов. Он у нас уже не по два в день получает? Спросила Донцова. — Уже по одному, — ответила Гонгард. Она произносила такие простые слова «уже по одному» и чуть вытягивала тонкое горло, и получалось, что она что-то нежное выговаривала, что должно было тронуть душу. Странные живые ниточки, как длинные женские волосы, зацепились и перепутали ее с этим больным. И только она одна ощущала боль, когда они натягиваются и рвутся, а ему не было больно, и вокруг не видел никто. В тот день, когда Вера услышала о ночных сценах с Зоей, ей как будто рванули целый клок. И, может, так было бы и лучше кончить. Этим рывком напомнили ей закон, что мужчинам не ровесницы нужны, а те, кто моложе. Она не должна была забывать, что ее возраст пройден. Но потом он стал так явно попадаться ей на дороге, так ловить ее слова, так хорошо разговаривать и смотреть. И ниточки волоса стали отбиваться по одной и запутываться вновь. Что были эти ниточки? Необъяснимые и нецелесообразные. Вот-вот он должен был уехать, и крепкая хватка будет держать его там, и приезжать он будет лишь тогда, когда станет очень худо, когда смерть будет гнуть его. А чем здоровее, тем реже, тем никогда. — А сколько он у нас получил синострола? — осведомлялась Людмила Афанасьевна. — Больше, чем надо еще прежде Веры Корнильевны, неприязненно сказал Костоглотов и смотрел тупо. На всю жизнь хватит. В обычное время Людмила Фанасьевна не спустила бы ему такой грубой реплики и проработала бы крепко. Но сейчас поникла в ней вся воля. Она еле доканчивала обход. А вне своей должности, уже прощаясь с ней, она, собственно, не могла возразить Костоглотову. Конечно, лечение было варварское. Вот вам мой совет. — сказала она примирительно и так, чтобы в палате не слышали. — Не надо вам стремиться к семейному счастью. Вам надо еще много лет пожить без полноценной семьи. Вера Корнилиевна опустила глаза. — Потому что, помните, ваш случай был очень запущенный. Вы к нам прибыли. Поздно. Знал Костоглотов, что дело плохо, но так вот прямо услышав от Донцовой, разинул рот. — Да, — промычал он, — он нашел утешающую мысль. — Ну да, я думаю, и начальство об этом позаботится. — Будете, Вера Корнильевна, продолжать ему тизан и пентоксил? — Но вообще придется отпустить его отдохнуть. Мы вот что сделаем, Костоглотов. Мы выпишем вам трехмесячный запас синастрола. Он в аптеках сейчас есть. Вы купите и обязательно наладите лечение дома. Если уколы делать там у вас некому, берите таблетками. Костоглотов шевельнул губами напомните, ей, что, во-первых, нет у него никакого дома, во-вторых, нет денег, а, в-третьих, не такой он дурак, чтобы заниматься тихим самоубийством. Но она была серо-зеленая, измученная, и он раздумал, не сказал. На том и кончился обход. Прибежал Ахмаджан, все уладилось, пошли и за его обмундированием. — Сегодня он будет с дружком выпивать. А справки бумажки завтра получит. Он так был возбужден, так быстро и громко говорил, как никогда еще его не видели. Он с такой силой и твердостью двигался, будто не болел эти два месяца с ними здесь. Под черным густым ежиком, под мазутно-черными бровями глаза его горели, как у пьяного. И всей спиной он вздрагивал от ощущения жизни за порогом сейчас. Он кинулся собираться, бросил. Побежал просить, чтобы его покормили обедом вместе с первым этажом. А Костоглотова вызвали на рентген. Он ждал там, потом лежал под аппаратом, потом еще вышел на крыльцо посмотреть, отчего погода такая хмурая. Все небо заклубилось быстрыми серыми тучами, а за ними ползла совсем фиолетовая, обещая большой дождь, но очень было тепло, и дождь мог палить только весенний. Гулять не выходило, и снова он поднялся в палату. Еще из коридора он услышал громкий рассказ взбудораженного Ахмаджана. — Кормят их гады будут лучше, чем солдат. Ну, не хуже. Пайка — кило двести. А их бы говном кормить. А работать не работают. Только до зоны их доведем. Сейчас разбегут, прятают и спят целый день. Костоглотов тихо вступил в дверной проем. Над постелью, ободранной от простынь и наволочки, Ахмаджан стоял с приготовленным узелком и, размахивая рукой, блестя белыми зубами, уверенно досказывал свой последний рассказ палате. А палата вся переменилась. Уже ни Федерау не было, ни Философа, ни Шулубина. Этого рассказа при прежних составах палаты почему-то Олег никогда от Ахмаджана не слышал. — И ничего не строят? — тихо спросил Костоглотов. — Так-таки ничего в зоне и не возвышается. — Ну, строят, — сбился немного Ахмаджан. — Ну, плохо строят. — А вы помогли. Еще тише, будто силу теряя, — сказал Костоглотов. — Наш дел винтовка, их не дело лопата, — бодро ответил Ахмаджан. Олег смотрел на лицо своего товарища по палате, словно видя его первый раз, или нет, много лет его видев в воротнике тулупа и с автоматом. Неразвитый выше игры в домино он был искренен, Ахмаджан. Примодушен, если десятки лет за десятками лет не разрешать рассказывать то, как оно есть, непоправимо разблуживаются человеческие мозги, и уже соотечественника понять труднее, чем марсианина. Но как ты от себя представляешь, не отставал Костоглотов, людей и говном кормить? Ты пошутил, да? Ничего не шутил, они не люди. — Они не люди! — уверенно, разгоряченно настаивал Ахмаджан. Он надеялся и Костоглотова убедить, как верили ему другие тут слушатели. Он знал, правда, что Алекс сыльный, а о лагерях его он не знал. Костоглотов покосился на койку Русанова, не понимая, почему тот не вступается за Ахмаджана, но того просто не было в палате. — А я тебя за армией считал. А ты вот в какой армии служил. — тянул Гостоглотов. — Ты Берии служил, значит? — Я никакой Берии не знаю, — рассердился и покраснел Ахмаджан. — Кто там сверху поставит мое дело маленькое? Я присягу давал и служил. Тебя заставят, а ты служил?